Глава 20. На этот раз я вообще не сомневалась. Мгновенно ринулась вниз, торопясь добраться до первого этажа, прежде чем свист окончательно стихнет. И куда только делся ужас, который недавно сковывал меня. Как бы я ни торопилась, порой перепрыгивая через ступеньки, всё равно опоздала. Мне оставался всего один лестничный пролёт, когда звук окончательно растворился в тишине. Но я всё равно прошла по коридорам, ведущим из башни в главное строение учебный корпус, поскольку дорога туда была одна, а вот дальше появлялось слишком много вариантов. К тому же, войдя в раж, я совсем забыла о необходимости прихватить с собой местный аналог лампочки, обычно заменявший мне фонарик, поэтому теперь оказалась в кромешной темноте. Тот, кто насвистывал, мог стоять в десяти шагах от меня, но я бы его не разглядела, если он избегал попадать в скудный свет немногочисленных узких окон. «Чёрт!» — выдохнула я с досадой и тут же зажала себе рот рукой. Не стоило всё-таки говорить самой с собой вслух, заодно обнаруживая своё местоположение. Я не знала, что мне теперь делать. Сходить за светящимся шариком? Идти дальше в темноте? Просто вернуться в комнату и лечь спать, забыв обо всём? Ни один вариант не казался мне удачным. «Можно же ограбить какой-нибудь настенный светильник?» наконец сообразила я. Я двинулась по коридору, ища подходящего донора лампочки. Он должен был висеть или довольно низко, или рядом с чем-нибудь, по чему можно взобраться. При таком скудном освещении и с таким хрупким предметом, как стеклянный шарик, я не рисковала использовать магию перемещения. Из возможных вариантов направлений я выбрала коридор, который вёл к башне женского общежития, слепо вглядываясь в темноту. Но не одолела и полсотни метров, как впереди почудился чей-то неподвижный силуэт. Охнув, я прижалась к стене и крепче вцепилась в кочергу, которую так и таскала с собой. Кто там? Тот, кто насвистывал? Один из этих шизиков, которые то ли ломились ко мне, то ли нет. Я замерла, прислушиваясь, но шагов не было слышно. И силуэт не приближался и не отдалялся, он вообще не шевелился. Сразу вспомнились неподвижные фигуры во дворе. Всё-таки кто-то из них? Сердце стучало в груди, и мне казалось, что его грохот с головой выдает, где я нахожусь. Но неподвижная фигура посреди коридора никак не реагировала. Тяжело сглотнув, я осторожно шагнула вперёд. Раз. Другой. Постепенно я приблизилась к манекену почти вплотную. Из такого расстояния смогла разглядеть его лучше даже в скудном освещении. Фигура показалась мне знакомой. Это определённо была девушка, которая сейчас стояла ко мне спиной. Осмелев, я обошла её, чтобы заглянуть в лицо. «Марин?» — тихо удивилась я. Сомнений быть не могло, хотя лицо дуала в женской ипостаси без смешных очков выглядело странно и непривычно. Глаза подруги были закрыты. Сама она стояла неподвижно, но при ближайшем рассмотрении стало заметно, как она слегка раскачивается. «Что она здесь делает? И почему так странно себя ведёт?» «Марин!» — позвала я чуть громче. Когда реакция не последовала, я тронула её за плечо и позвала ещё громче. «Марин!» Она резко вскинула голову, распахнула глаза, шумно втянула в себя воздух и шарахнулась в сторону. Не готовая к такой реакции, я шарахнулась в другую. «Что? Где? Кто здесь?» Панически вопрошала марина оглядываясь по сторонам. «Что происходит? Успокойся! Это я! Это Ника! Всё хорошо!» Марин перестала метаться, попыталась присмотреться ко мне в темноте, потом коснулась рукой лица, убедилась, что на ней нет очков, и перекинулась в Генри кавела Ночная сорочка, вроде той, что забраковала я, превратилась в пижамные штаны и просторную рубаху без пуговиц. «В мужской апостаси у меня хотя бы со зрением порядок». Успокаиваясь, пояснила она, то есть уже он. «Почему мы здесь? Почему здесь ты?» «Я у тебя хотела спросить», — выдохнула я, прижимая руку к груди. Боялась, что иначе сердце всё же выпрыгнет из неё. «Ты стояла посреди коридора и не шевелилась». «Серьёзно?» — Марин смущённо почесал затылок. «Проклятие! Я уж думал, это прошло». «Что это?» «Хождение во сне!» Со мной случалось в детстве довольно регулярно. Потом всё реже. В последний раз, года четыре назад, наверное, я думал уже не повторится Серьёзно? Так бывает? Про лунатиков я, конечно, слышала, но лично в своей жизни не знала ни одного, и мне это всегда казалось, если не полной выдумкой, то как минимум преувеличением. Ещё как бывает, сокрушённо вздохнул Марин. У нас считается дурным знаком. Я читал это просто... Расстройство сна, — попыталась утешить я. И куда ты шёл, ну или шла? Ты же был в женской ипостаси. Да кто меня знает? Марин ухмыльнулся и снова огляделся по сторонам. Кажется, этот коридор ведёт к башне женского общежития. Разве ты не там ночуешь, — удивилась я. Нет, конечно. Здесь ведь отдельно селят девчонок и парней, а я как бы... Он сделал руками неопределённые движение и я кивнула в знак понимания проблемы. Мне в порядке исключения выделили комнату в башне преподавателей. Других дуалов в академии нет, поэтому живу один. — Повезло. — Ну да. А ты как здесь оказалась? Я задумалась, с чего начать и как рассказать свою странную историю, но в итоге даже рта раскрыть не успела. В повисшей между нами тишине послышался топот ног, и приглушенный женский смех. Кажется, этой ночью в Академии многие не спали. Марин приложил палец к губам, напряженно прислушался и жестом предложил следовать за ним. Стараясь ступать максимально бесшумно, мы продолжили идти по коридору к башне общежития, но по пути были вынуждены свернуть, когда заметили свет в другом конце коридора. Женский смех повторился, под конец превратившись во вздох или даже стон наслаждения. Подойдя ближе к источнику света, который прятался в одной из многочисленных ниш, мы услышали и приглушённые звуки поцелуев. Стало вполне очевидно, что в нише происходит тайное свидание, которое мне совершенно не хотелось прерывать. Я коснулась руки Марина, привлекая к себе внимание, и кивнула в сторону, как бы говоря «пойдём отсюда». Он не был против, но мы едва успели отойти на пару шагов, как наше внимание вновь привлёк шум. Теперь это был, Весьма впечатляющий грохот на приличном от нас расстоянии. «Что это?» — поинтересовалась девушка в нише. Я сразу узнала голос лианы Судя по тому, как хмыкнул Марин, он её тоже узнал. Догадаться, кто составляет ей компанию, было нетрудно, поэтому, когда из ниши с фонарём в руках выглянул Киллиан, мы ничуть не удивились, в отличие от него». Наш приятель дёрнулся, как будто собирался нырнуть обратно в нишу, потом сообразил, что его всё равно уже видели, и только после этого, наконец, узнал нас. «Ника? Марин? Вы чего тут делаете?» «Да вот, гуляем», — хмыкнула я. «А вы?» Кажется, впервые за время нашего не очень долгого знакомства я видела Киллиана таким смущённым. Даже Алиана, привлечённая звуком наших голосов, держалась лучше. Они оба были вполне себе одеты, так что особых причин для смущения у них не было. «О, привет!» — улыбнулась Элиана. «Вы слышали грохот? Что это было?» «Видимо, ещё кому-то не спится», — предположил Марин. «Мы пойдём проверим. А вы не отвлекайтесь». «Нет!» — вырвалось у меня, и я испуганно посмотрела на друзей. «Лучше нам держаться вместе». «Почему?» — удивился Марин. Выдохнув, я призналась. По замку бродят какие-то странные люди, похожие на студентов, но я таких у нас никогда не видела. Я проснулась среди ночи, они стояли во дворе и... Я осеклась, осознав, что не могу рассказать про то, как компания незнакомцев ломилась ко мне в дверь. ведь тогда появится закономерный вопрос, почему Мелисса и Колт не проснулись. «И что?» — нетерпеливо подтолкнул Киллиан. «Потом они посмотрели на меня...» и направились в замок. Думаю, теперь бродит где-то тут». Выдал я сокращенную версию. Я слышала, как один из них насвистывал. Вот и пошла посмотреть. «Чужаки в замке?» усомнился килен «Маловероятно. Стража их не пустила бы». Вдалеке вновь что-то громыхнуло, и на этот раз килен сразу направился в сторону источника звука, освещая дорогу фонарем. Похоже, ему было крайне интересно, кто же тут может ходить. Мы последовали за ним». И теперь мне было уже совсем не страшно, ведь нас стало много. «Кажется, где-то в районе столовой», — предположил Марин. «Может быть, даже в ней?» Киллиан согласно кивнул. «Мы вошли в большой зал, где днём для нас трижды накрывали столы. Огляделись, но никого не увидели. Зато услышали возню за неприметной дверью в дальнем конце». «Эта дверь обычно заперта», — шёпотом сообщила Алиана, пока мы пересекали столовую, я видела, как Влад пару раз пытался её открыть, но она не поддалась. Киллиан осторожно повернул ручку. Замок клацнул, и дверь без сопротивления поддалась. «Сейчас не заперто», — таким же шёпотом констатировал он. Шорох по ту сторону двери стих. Возможно, наше появление не осталось без внимания. Не желая давать неизвестному возможность скрыться, Киллиан резко потянул дверь на себя, шагнул в небольшое помещение и поднял фонарь. Свет упал на слегка испуганное лицо Владимира. В руках он держал обгрызенный кусок копченой колбасы. Рот его, очевидно, был набит ею же, той частью, которую он не успел откусить. Узнав нас, Владимир облегчённо выдохнул. «А, это вы? Чего вам не спится-то?» «А тебе?» — насмешливо поинтересовался Киллиан. «Проголодался я», — буркнул Влад, принимаясь жевать активнее то, что сейчас раздувало его щёки, как у хомяка. «Как ты сюда попал?» — удивился Марин. «Это же кладовая. Домовые её запирают». «Взломал», — пожал плечами влад «Оказывается, при желании и сноровке можно взломать почти любое запирающее заклятие». Мне было печально это слышать. Видимо, придётся всё же подпирать дверь комодом. Впрочем, если его могу подвинуть я, могут это сделать и другие, даже из-за двери. Интересно, почему так не поступили те, кто ко мне ломился? Не додумались? Или это всё-таки была галлюцинация?» «Ты никого не видел, когда шёл сюда?» — поинтересовалась я. «Может, слышал свист?» Влад нахмурился, покачал головой, и, конечно, тут же спросил, кого он должен был видеть и слышать. Киллиан довольно точно пересказал ему мою историю. «Да это наверняка был кто-то из местных», — отмахнулся Влад. «Иначе как бы они попали в замок, минуя охрану?» Я закусила губу. Всё ещё не хотелось выдавать тайну подземного коридора, Но теперь без этого было не обойтись, иначе друзья просто не воспримут угрозу всерьёз. «Вообще-то есть один способ», — опередил меня Киллиан. «О нём мало кто знает, и я не сразу про него вспомнил. Я удивлённо уставилась на него, впрочем, все так сделали. Не уверен, действительно ли он существует», — тут же сдал назад Киллиан, «но слухи среди старшеклассников бродят. Якобы в закрытой части замка...» Есть вход в подземный лабиринт, который способен вывести тебя куда-то за пределы замка. А каждый выход — это ещё и вход, — закончила я за него. Да, есть и тайный проход, который соединяет закрытую часть замка с обитаемой. «И ты знаешь, где он?» — поинтересовался Влад. «Мне однажды показали, но сам я там не был. На мой взгляд, «Там не может быть ничего действительно интересного, ради чего стоило бы рисковать. колт ведь может и исключить за нарушение правил. Так что есть ли там действительно этот проход?» «Он есть», — вздохнула я. «Я им пользовалась. А подземный коридор ведёт в мёртвый лес». «Постойте», — встрепенулась Элиана. «Вы хотите сказать, что существует тайный проход?» через который какая-нибудь нечисть из мёртвого леса может попасть в замок? И об этом знают старшекурсники, но до сих пор никто не сообщил директору. Ника, и ты? «А с чего ты взяла, что Колт не в курсе?» — хмыкнул Влад, прежде чем я успела сказать что-нибудь в своё оправдание. «Может, он специально держит эту возможность незаметно покинуть замок. Например, в случае осады». «Какой ещё осады?» — возмутился Марин. «Не надо забывать, что этот парень 15 лет провёл на военной службе», назидательно заявил Влад, ради такого проглотив то, что было у него во рту, и не набив его снова, чтобы прозвучало значительнее. «Проход между жилой и закрытой частью замка может открываться только в одном направлении, например. И даже если кто-то или что-то пройдёт через подземный лабиринт, он или оно окажется в ловушке». «А как же эти чужаки?» — насупилась Алина. А -а -а -а — А они точно были. Влад вопросительно посмотрел на меня, и остальные последовали его примеру. Я лишь беспомощно пожала плечами. — Послушайте, я действительно только выходила из замка этим путём. Как им вернуться, точно не знаю. То есть, как открыть проход из закрытой части в жилую. Но есть как минимум один человек, который наверняка знает. А значит, это возможно. — Одна из студенток пользуется этим проходом более или менее регулярно. Я сама видела, как она проходила в закрытую часть. Наверняка она потом и вернулась. — Что за студентка? — строго поинтересовался Киллиан. — Я не знаю, как её зовут, но, кажется, она встречается с парнем-волком с твоего курса. Бледная такая. Он задумался ненадолго, после чего уточнил, и как будто всё время напуганная. — Да, она. — Мартена шел «С третьего курса встречается с Бориславом Варгом. Довольно странная парочка». «Почему?» — не поняла я. «Ну, Киллиан переглянулся с остальными, что обычно означало, это всем очевидно, кроме тебя. Она не волк», — пояснил Влад. «У нас такие пары не очень-то приняты, поэтому мой отец Медведь так никогда и не женился на моей матери. Она была из людей». «Я не понимаю». «Раньше, когда оборот еще был доступен всем, считалось неправильным и даже опасным смешивать кровь с другими видами, магами или обычными людьми», — пояснил Марин. «Это вело к непредсказуемости оборотной формы или к ее ослаблению». «Ребят, вы уже лет триста не оборачиваетесь», — напомнила я, посмотрев на Влада. «И в чем прикол, если ребенка от человека твой папаша аж все равно заделал?» — В этом действительно больше нет опасности, — пожал тот плечами, — но старые привычки умирают медленно, а традиции способны жить ещё дольше. — А как же вы? — я перевела взгляд на Алиану и килиана Она же русалка! — Алиана улыбнулась, поглядев на своего парня. — У нас иная ситуация. Русалки бывают только женского пола. Так наследуется способность к обороту в нашей крови. Мы всегда заводили отношения с мужчинами-людьми, чтобы родить ребёнка. Дочерей забирали себе, а сыновей оставляли отцам. Впрочем, теперь русалки заводят семьи на берегу. Некоторые даже решаются надолго поселиться там, где нет водоёмов. Как я, пока учусь в академии. Я прижала руку к колбу и тряхнула головой. Как у них всё сложно. Особенно если вникать в это посреди ночи, поспав от силы пару часов, когда мысли так путаются. Мои не сразу смогли вернуться к тому, с чего мы начали. К Мартене, в закрытой части замка, и незнакомцам, то ли бродящим по коридорам, то ли приснившимся мне. Могли ли они всё же попасть в замок через подземный лабиринт и потайной проход? Или нет? Аргументы Влада звучали убедительно. Если проход односторонний, Колту не было смысла уничтожать подземный лабиринт. Но «Как же тогда Мартена возвращается после своих прогулок?» — вслух пробормотала я. «Борислав может открывать для неё проход в условленное время», — предположил Киллиан. «Это ничего не доказывает». Я согласно покивала и уже была готова поверить, что толпа незнакомцев всё же была кошмаром или видением. Но именно в тот момент свист раздался снова.